Дом шефа представлял из себя трехэтажный кирпичный особняк с четырьмя готическими башенками по числу дочерей, парковочной площадкой возле дома, летним бассейном и тенистым парком. Территорию особняка окружал каменный забор, который был оснащен сторожевой системой «Доберман» и блокпостами робоохраны через каждые сто метров. Дома также все хозяйственные постройки и забор освещались прожекторами, так что заходящему на посадку Юлию Цезарю было видно парковочное место. На парковке Ярослава уже встречали собственный заместитель Сергей Зубарев и двое охранников, все из отряда специального назначения «Витязь». В руках охранников блестели черными стволами автоматы. Никогда раньше служба охраны не носила автоматы на веренной ей территории. Автоматы имелись в оружейном секторе, но оттуда ни разу практически не извлекались. «Что у нас тряслось? спросил Ярослав, направляясь к лифтовому корпусу. «Кто его знает?» – посетовал Зубарев. «Папа никому ничего не говорит. Созвал общую сходку. Обещались прибыть четыре сына, плюс вся семья». Похоже, что-то серьезное. Как у папы настроение? Как ни странно радужное, такое ощущение, что он поймал самую крупную рыбину в своей жизни. Яровцев с сопровождением вошел в лифтовой корпус, пересек его и углубился в правое крыло дома. Миновав несколько холов и залов, он оказался на служебной лестнице. Поднялся по ней на третий этаж и вышел уже в одну из башен близнецов папа его ждал. Он сидел в книжном зале во главе массивного дубового стола, покрытого черным лаком. Стены зала скрывали стеллажи с книгами и гобелены с рисунками на мотивы литературных сюжетов. Здесь был Фауст, склоненный Ниц перед Вельзевулом, и Дон Кихот Ламанчский, штурмующий мельницы, и четверо мушкетеров, воздевшие над головами шпаги, и Анна Каренина, замершая на перроне в ожидании поезда, и Пьер Безухов в горящем Смоленске. Яровцев знал наизусть этот зал гобелены и хозяина. Если шеф сидел во главе стола, значит разговор предстоял серьезный и торжественный одновременно. Судя по выражению лица папы, торжественности не миновать. В книжный зал вошел Семен Костырев, правая рука папы с подносом. На нём стояла бутылка с четырьмя бокалами и блюдо с зеленым виноградом. «Очень рад тебя видеть, Ярослав», – поднялся из кресла шеф. «Подойди к старику, дай обнять». Яровцев послушно исполнил просьбу, которая, по сути, являлась прямым приказом, и приблизился к папе. Папа был массивным человеком, похожим на медведя с длинными седыми волосами, заплетенными на затылке в тугую косу, массивной квадратной челюстью, которую частично скрывала черная с проседью борода. Шеф сгреб Яровцева в объятия и сжал так, что Ярослав приготовился прощаться с жизнью, успев мысленно пожалеть о несоставленном заранее завещании. Выпустив его из объятий, папа уселся обратно в кресло и рявкнул. «Семён, чего ждешь? плесни по одной!» Костарев не заставил просить себя дважды. Он опустил поднос на стол, откупорил бутылку и наполнил бокалы. «Позвольте спросить», — приняв бокал, начал Яровцев. «По какому случаю праздник?» «Жнец», — промолвил зловещим тоном папа. Ярослав умолк, отхлебнул вина, Затем ухватил бутылку и наполнил бокал вновь.